А, двадцать первая. Миссия в Дурбане. Червяк начал свою работу. Я занервничал, глядя на эту английскую образину. Лицо у нее было какое-то перекошенное, что ли. Здоровый чертяка. Смотрел, стрелял своими глазами и тихонько, но неуверенно опускал свою руку к винтовке, по ощущениям готовый в любой момент перехватить ее и направить прямиком в грудь Никиты. В голове моей в тот момент промелькнули разные мысли. «Что, если прямо здесь мы устроим бойню на контрольно на пропускном пункте? В таком случае нам придется уходить из дурбана, даже не так, валить на всех парах. И если мы сможем оторваться от погони, которая, вероятнее всего, будет, то тот план, что сформировался в голове, явно будет развален. И как ни крути, но запланированные диверсии просто-напросто сорвутся». Придется искать какой-то другой путь, пролезть в этот город. А ведь англичане сейчас на страже. Что говорить, всего лишь за несколько последних недель они потеряли Кимберли, леди Смит, а сейчас вот, когда Никита с товарищами по сел в колеса, остались без припасов там. До кучи. И выходит, что действие нашего небольшого отряда головорезов уже значительно нарушило планы британцев в этой войне. Вот и здесь. «Думаю, по расположению начальства они бдят как надо». Джонни Хилл, сидящий в переднем фургоне, соскочил с облучка на землю и подошел к здоровяку Уильяму. «Так это соседи, — сказал он. — Соседние фермы. Дела у них тут. Закупки нужно совершить. Заказы по морю в порт доставили. Им забрать их требуется». «Соседи, — говоришь? А как соседи? Нормально зарабатывают?» «А то у нас тут, понимаешь ли, работа непростая. Каждый день приходится вылавливать всяких бурских ублюдков, пытающихся пробраться на территорию нашего города», — убурчал Уильям, осматривая наш внешний вид, будто сканируя на предмет платежеспособности. «Я понял, о чем идет речь. По факту этот перец просто-напросто вымогал деньги у нас». Видать, он смекнул, что может подзаработать, совсем непонятно, с какого хрена он сделал такие выводы. Но нам его стремление по-легкому срубить бабла было на руку. Поэтому, ничтоже сумняшися, Никита достал из-за пазухи два фунта и протянул их Уильяму. Тот увидел деньги, сразу же повеселел, глаза его заблестели, и он убрал свою руку с винтовки. Оглянулся по сторонам, глядя, не видит ли кто из его товарищей факт приема такой взятки или подачки. Черт его знает, как ее назвать. И принял деньги из рук Никиты. «Ладно», — пробухтел он, — «проезжайте». «Надолго в городе?» — спросил он у Джонни Хила. «Да, примерно на неделю», — сказал тот, глядя на Уильяма. «Долго меня здесь не было. Дело накопилось, знаешь ли. А на ферме, и сын, хорошо управится. А я хоть немного отдохну от своей Маргерет! захотал Джонни. Наша процессия двинулась дальше, и мы взяли направление в сторону дома свояка или шурина, черт его знает. Да и, собственно, нам не было никакой разницы, какого родства имеет Джонни Хилл с хозяином нашего будущего пристанища. Главное для нас — это безопасно расположиться а также вбить в голову этих англичан тот факт, что нужно держать язык за зубами. Вообще ситуация, которая произошла на контрольно-пропускном пункте Дурбана, была достаточно комичной, и нам несказанно повезло, что встретил нас именно этот придурок Уильям. Ведь как только мы отъехали, то увидели, что к данному посту направляется пятерка вооруженных солдат в британской форме, под предводительством офицера. Скорее всего, получилось так, что мы попали на какую-то пересменку. Ну и, конечно, репутация местного фермера Джонни Хилла помогла нашей группе беспрепятственно миновать этот пост. Примелькался он здесь, видать. Ну, и у здоровяка Уильяма не появилось ненужных нам в данной ситуации вопросов. Дурбан встретил гулом портовых кранов и запаха моря. Город в декабре 1899 года жил напряженной жизнью. На улицах толпились англичане-клонисты, озабоченно переговаривающихся о последних новостях Англобурской войны. Индийские торговцы раскладывали товары на рынках, а местные зулусы спешили по своим делам, стараясь не привлекать лишнего внимания. Город поражал контрастами. Здесь были колониальные особняки с белыми колоннами, и тут же они соседствовали с лачугами рабочих, а портовые склады возвышались рядом с церквями. Улицы были пыльными, воздух пропитан морским бризом и запахом угля от пароходов, заполняющих гавань. Мы двигались на наших фургонах, и после нескольких поворотов по узким улочкам колонна достигла дома на окраине немного возвышающегося на пригорке, от которого можно было наблюдать за гаванью и портом. Томас Грейвс, свояк Джонни Хилла, встретил своего родственника с радушной улыбкой. Это был пожилой англичанин с седыми бакенбардами и военной выправкой. Как казалось, позже служил он раньше где-то в колониальной администрации обычным клерком а сейчас был в отставке. Дом, его, надо сказать, выглядел очень прилично, и даже, я бы сказал, удивительно. Каким образом этот старик сумел на такое здание заработать в администрации, работая на низкооплачиваемой работе. Приходит в голову мысли, что не особо чистый на руку нам попался британец, видимо, взятки брал, ну или какой другой доход имел. А может и вовсе это семейные накопления. Да и какая нам к черту сейчас разница? Мы выгрузились из фургона, все парни были переодеты в обычную рабочую простую одежду, кое-где сохраняя элементы британской военной формы. Да просто-напросто с собой у нас было недостаточно комплектов для смены образа, и пришлось изгаляться и придумывать варианты. Так что когда мы проезжали тот самый контрольно-пропускной пункт, то парни, у кого штаны были из комплекта формы кавалеристов, который мы проделали немалый путь от Коленца до Дурбана, старались особо не высовываться из фургона, чтобы не привлекать повышенного внимания Уильяма. А тот провел осмотр спустя рукава и не заставил незнакомых ему людей покинуть транспортные средства. Думаю, это была всего-навсего случайность, которая, тем не менее, нам очень сильно помогла. «Томас, приветствуй, приветствуй, Томас, дорогой!» Подошел к своему свояку Джонни Хилл похлопав его по спине и крепко обняв. Видно было невооруженным взглядом, что эти двое чрезвычайно рады своей встрече. «Здравствуй, дорогой мой Джонни! Рад видеть!» «Как добрался?» — спросил Томас Грейс у нашего фермера. «Да, хорошо. Вот попутчиков привез, и к тебе есть одно интересное предложение», сказал он, подмигнув при этом. «Кофе есть в твоем доме?» а то, признаться, я уже чрезвычайно соскучился по этому напитку. Как-то так выходит, что хороший кофе только у моего дорогого Томаса я и пью. — Да, да, конечно, проходи. — И вы проходите, гости, — сказал хозяин. Но, тем не менее, взгляд, которым он обвел всех нас, был слегка прищуренным. Видимо, этот старый пройдуха что-то понял осознал и, несомненно, в случае, если нам не удастся с ним договориться, то придется решать вопрос кардинально. Хотя имеются сомнения на этот счет, ведь если этот старик пропадет, не дай бог, то это может вызвать кучу ненужных вопросов. Мы же не знаем, насколько активную жизнь ведет так называемый пенсионер Грейс. «Ну да ладно, что раньше времени переживать», — подумал я. Томас Грейс пригласил нас в свой дом. Жил он один в таком большом доме, чему, признаться, я сильно удивился. Как казалось, позже жена его умерла три года назад, а дочь вышла замуж и уехала в метрополию с офицером, который служил в колонии, но был переведен в Лондон, а может быть еще куда-то. Сам Томас в последнее время получал не больше одного письма в год от своей дочурки, о чем жаловался родственнику. Томас Грейс оказался кладезем информации о Дурбане и его окрестностях. Оказалось, что... Этот пожилой мужчина не так давно вышел в отставку, и, будучи бывшим чиновником колониальной администрации, пусть и простым клерком, он прекрасно знал все о ключевых объектах города. А путем недолгих переговоров нам удалось убедить его в нашей миссии, а именно о том, что мы являемся секретным подразделением, действующим по приказу начальника штаба Горацио Герберта Кинченера. И наша задача – это обеспечить сбор информации о городе таким образом, как будто его проводят бурские партизаны с целью проведения диверсии. Нам необходимо выяснить все угрозы, что грозят городу в случае подобной диверсии. Ведь всем известно, что эти подонки-буры учинили в коленце Леди Смит и Кимберли. Даже до Грейса уже добралась информация об этих провалах английских войск. О них и правда ходили по городу самые разнообразные слухи, один страшнее другого. И про некий безбашенный отряд медведей тоже хватало сплетен. Кажется, этим северным животным скоро будут мамаши пугать своих непослушных детей. Не знаю, как тот бред, что лился в уши Томасу Грейвсу, сработал, но это был факт, и он был нам как нельзя на руку. Он включился в работу, видимо, примерив на себя лавры агента секретной службы. И выдал нам огромное количество важной информации. Начал он с расположения казарм, складов с боеприпасами и укреплений в порту. На большом столе в его гостиной мы разложили карту Дурбана, которая была в его распоряжении. Взяв листы с бумагами, мы стали описывать основные объекты. Еще он сообщил о расположении телеграфных станций и маршрутах доставки сообщений. И вообще в целом о системе связи, которой пользовались британцы на данный момент. Отдельно затронул вопрос логистики и маршруты поставки продовольствия и воды для гарнизона города. Сказал о социальной структуре, кто из местных жителей поддерживает буров, а кто лоялен британцам. Так или иначе, на 50-тысячное население города в нем были и те, и другие. Сразу предлагать Томасу Грейсу деньги было бы ошибкой. Этот старикан, несмотря на свое отлучение от службы, остался верен британской короне, хоть и не одобрял те методы войны, которые англичане вели против буров. Но прямое предложение о предательстве он бы, конечно, сразу отверг. Поэтому мы пошли другим путем и вовлекли его в нашу игру точно так же, как до этого его свояка Джонни Хилла. Мы пытались понять в целом его настроение, и в конечном счете выяснилось, что далеко не все нравится этому пожилому англичанину в последнее время. Раздражает его злоупотребление со стороны некоторых британских офицеров по отношению к простым жителям. А ведь здесь было приличное количество англичан, живущих на этой земле долгое время, уже не первое поколение, так сказать. Но, тем не менее, происходило своеобразное разделение на тех, кто родился на этой земле, и тех, кто приехал из метрополии, недавно для участия в войне с бурами. И последние, особенно офицеры, вели себя надменно по отношению к коренным жителям, что, конечно же, вызывало раздражение последних. Наш разговор затянулся практически до двух часов ночи, и я отстал от него только тогда, когда старик уже начал туго соображать. Тем не менее, за время диалога он успел указать слабые места в обороне порта, рассказал о расписании патрулей. О передвижениях командовании много поведать тот не смог, И нам, видимо, придется самим добывать эту ценную информацию. Ведь тот самый Кинченер только в декабре прибыл в прошлой истории на театр военных действий, и кровь износу нам его здесь нужно перехватить и накормить свинцом, пока этот ублюдок не развил бурную деятельность по созданию концентрационных лагерей. Находясь фактически в отставке, Грейс совладал информацией общего характера той, которую можно было услышать на улице города. Но и это для нас сейчас было уже что-то. В конечном счете мы договорились о том, что на неделю он поступает в распоряжение британской армии для проведения данной секретной операции, за что получит 300 фунтов. Я так и не понял, как тот отнесся к достаточно серьезной сумме, что мы предложили ему за содействие. Видимо, в отличие от своего свойка Джонни Хилла, у Томаса Грейса было другое отношение к деньгам, но от них он, тем не менее, не отказался». Пока мы проникали в Дурбан и двигались по направлению к нашей цели, что должна была значительно ослабить Британию в регионе, наш основной отряд под предводительством Лехи, Кулагина и Коржановского выполнял свою задачу. Им удалось в леди Смит найти подходящие мастерские. По немудренным чертежам смогли изготовить тот самый червяк, что по нашему замыслу должен был разобрать к чертям собачьим железную дорогу хотя бы от Коленца до Экскорта а если удача будет на нашей стороне, то и до питер -Марисбурга. И вот в рассветных сумерках отряд Лехи примерно в 10 км от Коленца, в том месте, где железнодорожные пути делали поворот, и все проходящие составы были вынуждены сбрасывать скорость, устроил засаду с целью остановки поезда. Группа засела с обоих сторон от железнодорожного полотна, которое, на удивление, в это время особо никак не охранялось и не патрулировалось. Видимо, разъезды британских солдат Курсируют здесь по какому-то графику, а парням просто-напросто повезло, и они не наткнулись на англичан. Гудок паровоза послышался издалека. По всей видимости, это он еще только-только выезжал из коленца. По направлению из Дурбана, как правило, шли груженные составы с различными припасами личным составом, снаряжением, амуницией, боеприпасами, а в обратную сторону можно сказать полупустые. Иногда перевозили раненых солдат с передовой, либо подразделение, которым нужно добраться до Дурбана. На железной дороге Леха имитировал ремонт. Пятеро наших бойцов оделись в форму простых рабочих. Рядом с ними стояла вооруженная охрана в мундирах британских военных и машинист, что еще издали приметил изменение обстановки, стал сбрасывать скорость заранее. Понятное дело, ведь тормозной путь у состава достаточно приличный. Это вам не автомобиль из будущего». Остановился паровоз с четырьмя прицепленными вагонами примерно метров за 50 до места имитации ремонта. Не тратя время, даром бойцы, укрывшиеся маскировочными халатами, с обоих сторон железнодорожного полотна бросились на захват состава, который удалось выполнить буквально за 10 минут. Четкие быстрые действия бойцов, а также правильно проведенный предварительный инструктаж и тренировки способствовали безукоризненному проведению этой операции. Собственно говоря, охрана включала в себя всего лишь шесть вооруженных британцев, которых удалось устранить практически молниеносно. Они даже не успели открыть огонь. Наши бойцы работали бесшумным оружием, не привлекая лишнего внимания. Вагоны же были почти пустые, лишь в одном перевозили 10 раненых англичан. Проверив этих бедолаг... Наши парни связали тех, кто мог оказать ненужное нам сопротивление, а также всех их разоружили, да и заперли от греха подальше в том самом вагоне, заколотив наглухо деревянные ставни, закрывающие вход. Благо, все необходимое для этого нашлось у Мушиниста. Оставили им воды и немного припасов. От жажды не помрут, а там, как кривая, выведет, так сказать. Прицепить червяка оказалось не так-то и просто. Но, повозившись примерно полчаса, эта задача была решена. Удалось также загрузить пять лошадей в грузовой вагон, заведя их по сходням, что лежали здесь же. Они нужны на случай экстренной эвакуации диверсионной группы, включающей в себя пятерку бойцов. При этом двое из них будут находиться при машинисте. Один боец останется в последнем вагоне, наблюдая за процессом разрушения железнодорожного плотна, а два займут место на крыше вагонов, держа под прицелом из снайперских винтовок и пулеметов. Матсон округу. В погони, которая может увязаться за составом, а это только лишь конный отряд. Несколько пулеметов вполне способны показать, у кого яйца крепче. Леха посмотрел на дело рук своих, на загрузившийся в состав бойцов под командованием Олега Веревкина, перекрестил парней и махнул рукой. Машинист, глядя в дуло направленного пистолета, стал выполнять свою работу точно так же, как и кочегар, подбрасывающий уголь в топку. Леха, наблюдая за этой картиной, хохотнул. Ну что, пошла жара?